Разрушение или перестройка однажды сформированного тельфианского психоединства была аналогична лишь смертельной травме, и Конвой, впитав мнемограмму ощущал это всем своим существом. Он говорил, взвешивая каждое слово. Через четыре часа шестнадцать тельфиан будут в полном порядке, а из семи оставшихся, боюсь, половина умрет. Но кто именно, станет ясно только через несколько дней. «Я дал им двойную норму радиации и буду постепенно снижать этот уровень до нормального. Понятно?» «Я понял». Через несколько минут коммуникатор снова ожил. «Тельфианин остался доволен информацией и благодарит вас. Отбой». Наверное, следовало бы радоваться, что он так успешно справился со своим первым самостоятельным случаем. А Конвей испытывал разочарование. Теперь, когда самое страшное было уже позади, в сознании его все как-то перемешалось. Неотвязно крутилась мысль, что семь пополам — это три с половиной. Так как же быть с этой чертовой половинкой тельфианина? Он все-таки надеялся, что в живых останутся четверо, а не трое, и что у всех четверых сохранятся все их способности. Он думал о том, как хорошо, наверное, быть тельфианином, непрерывно впитывать в себя радиацию и все богатые разнообразные ощущения составного тела. От этих мыслей собственное тело стало казаться ему каким-то одиноким. Не без усилий над собой он заставил себя покинуть уютное тепло радиационной. Закрыв дверь, конвой сел в тележку и направился обратно к входному люку. Самым правильным было бы теперь явиться в образовательную секцию, чтобы стереть тельфианскую мнемограмму. Собственно, ему даже приказали так поступить. Но туда не хотелось идти. Перспектива встречи с Омарой не радовала. Больше того, страшила. Конвой знал, что все мониторы ему неприятны, но тут примешивалось нечто другое. Скорее всего, то, как отнесся к нему Омара при разговоре. Конвей ощущал себя приниженным, словно Омара в чём-то его превосходил, а он не мог мириться с мыслью о собственной приниженности рядом с каким-то жалким монитором. Сила этих чувств пугала его. Ему, человеку воспитанному, уравновешенному, вообще должны были быть чужды подобные чувства, да ещё если они близки к настоящей ненависти. Испугавшись, на сей раз самого себя — Конвей решил взять себя в руки и постараться установить контроль над собственными мыслями. Тем более, что можно было повременить с визитом в образовательную секцию под предлогом обхода своих палат. Это была вполне обоснованная отговорка на случай, если Умара заговорит об опоздании, а тем временем главного психолога могут вызвать куда-нибудь, или он уйдёт сам. Конвей очень рассчитывал на это. Первый вызов у него был к Ауглу с Чалдерскола II, единственному обитателю палаты, отведённой для больных этого вида. Конвой влез в соответствующую защитную амуницию, в данном случае лёгкий водолазный костюм, и сквозь люк проник в цистерну с тепловатой зелёной водой, воспроизводящей среду обитания больного. Он достал инструмент из встроенного шкафчика и громко оповестил о своём присутствии. Если Чалдор действительно спит и с просонья испугается, последствия могут быть очень серьёзными. Один случайный взмах этого хвоста, и в палате будут уже не один, а два пациента. Чалдор был покрыт мощной чешуйчатой бронёй и напоминал сорокофутового крокодила, только вместо лап у него были похожи на обрубки ласты, а середину туловища опоясывала бахрома лентообразных щупалец. Он вяло дрейфовал у дна большой цистерны, и единственным признаком жизни в нём были периодические завихрения воды возле жабер. Конвей провёл предварительный осмотр. Он немного припоздал из-за и задал обычные вопросы. Ответ в какой-то немыслимой форме прошёл сквозь воду, достиг транслятора, и в наушниках доктора раздалась медленная, лишённая интонации речь. «Я тяжко болен», — сообщил чалдер — Я страдаю. — Врёшь ты всё, — подумал про себя Конвой. — Врёшь всеми своими шестью рядами зубов. Доктор Листер, директор госпиталя и, возможно, лучший диагност современности, обследовал этого Чалдера вдоль и поперёк. Его диагнозом было неизлечимое состояние ипохондрии. Далее он установил, что признаки перенапряжения отдельных чешуек в панцире пациента и чувство дискомфорта объясняются просто-напросто немыслимой ленью и обжорством. Каждый знает, что живые формы с наружным скелетом могут прибавлять в весе, наращивая плоть только изнутри. Диагносты никогда в своих определениях не ходили вокруг да около. Чалдер действительно становился больным, когда возникала угроза, что его отправят домой. Таким образом, госпиталь приобрёл постоянного пациента. Впрочем, того всё это не волновало. Врачи и психологи продолжали осмотры существа, его посещали интерны и сёстры многочисленных раз, представленных в администрации госпиталя. Регулярно, через короткие промежутки времени, у него брали анализы и вводили лекарства. Стажёры безжалостно волтузили Чалдора с разной степенью жестокости, но ему это нравилось. Госпиталь был счастлив, что всё устроилось подобным образом, и также счастлив был пациент. Больше об отправке домой уже не было речи.